Глава двадцать в которой происходит большая битва за большой дом. На некоторое время в гостиной повисла тишина, нарушаемая только шушуканьем мелких духов да свистом закипевших где-то в недрах дома чайников. Всеобщее внимание, вместо того, чтобы вызвать чувство неловкости или смутить, пролилось на мое сердце сладким бальзамом. Здесь находились практически все, по кому я за минувший месяц ужасно успела соскочиться. И важные духи, бывшие у нас завсегдатаями, и кошки-сестрички, и даже Най, сидящие рядом с какой-то смутно знакомой симпатичной особой. Где могла видеть последнюю, я решительно не помнила. Но, слава богу, это и не имело отношения к запечатанным воспоминаниям. О, тупица криворукой вернулась, неожиданно нарушила молчание та самая особа. Я удивилась настолько, что даже не подумала обидеться на столь нелестное определение. Эта рыжеволосая, очень привлекательная молодая женщина с ярким макияжем и в облегающем платье, имеющим неприлично глубокое декольте, была госпожой Санли. Обалдеть! В изумлении по слогам выдохнула я. произнесла это не слишком громко но из за того что в гостиной все еще было тихо мою реакцию заметили все перекинув ногу за ногу госпожа санли довольно улыбнулась и еще теснее прижалась к наю которого держала под руку сейчас она выглядела даже лучше чем на портрете который мне как то довелось видеть в ее комнате на ум тут же пришло предположение что она таки заставила духа желания. помочь ей в приготовлении омолаживающего зелья, и оно, как ни странно, сработало. Юля! На этот раз нарушителем вновь поцарившегося молчания стала Аленка, внезапно скочившая с кресла. С ума сойти ты и правда здесь! А дальше все отмерли, словно по команде. И меня начали сжимать в таких же медвежьих объятиях, в каких я недавно едва не задушила подкроватных монстров. Правда, столь бурно меня встречали далеко не все. Только Аленка, Аня, да несколько духов, с которыми я всегда поддерживала теплые отношения. «А госпожа Санли, сногсшибательная красотка, у нас только по ночам», со смешком шепнула Алена. «Днем царевна превращается в лягушку». «О чем вы там шепчетесь?» моментально настиг нас вопрос, обладающий хорошим слухом царевны. Ответа не последовало, зато возобновился прерванный моим приходом разговор. Пока Кирилл повторял план действий, к реализации которого предстояло приступить уже через час, я украдкой бросала быстрые взгляды на заклинателя духов и замечала, что он тоже изредка на меня смотрит. Все же полностью забыть о его присутствии не получалось, и внутри нет-нет да заново вспыхивала злость. За следующие полчаса было выпито немало мятного чая, который разливали парящие по гостиной чайники. Хотя, конечно, не сами чайники, они, видимые духи, не иначе родственнички Вилли. Разнообразные сладости в красивых вазочках не ел никто, кроме Аленки, жующей их непрерывно. Наверное, из-за нервов. Подле нее расположился Олег, которого она держала за руку. А еще рядом с ним сидела Аня с двумя летучими мышками на плечах. Они, видимо, победили свою боязнь шума и света. «Все готово», — произнес котик, чья голова виднелась в стоящем на центральном столе шаре, рядом с которым кружила мадам Стью. «Паура!» «Оставшиеся полчаса свободного времени мы потратили на то, чтобы добраться до гостиницы». Чтобы не расходовать силы, никто не переносился к большому дому самостоятельно, даже заклинатель. Всех нас до нужного места довез знакомый летающий автобус, вызванный Кириллом вместо такси. На этот раз мне даже напрягаться не пришлось, чтобы расплатиться за проезд. А сорти эмоций было столь разнообразным, что я смогла проплатить свои поездки на несколько месяцев вперед. Как только автобус приземлился и нас высадили, все участники грядущего действа разбрелись по ранее намеченным местам. Сперва человеческой команде под руководством Кирилла и духом под командованием Ная предстояло установить так называемый скрывающий барьер почти на весь здешний район. Это объяснялось тем, что грядущая битва должна была проходить с размахом, а посторонние свидетели в лице непричастных людей совершенно не нужны. Идя рядом с Германом, я испытывала чувство дежавю. Кажется, совсем недавно мы точно так же устанавливали защитный барьер вокруг большого дома. А сколько воды с тех пор утекло. Когда барьер был поставлен, мы все двигались небольшими группами, разбрелись вокруг большого дома, и вот тут-то оказалось, что нас ждали. Весь периметр гостиницы был оцеплен какими-то людьми, в наличии сверхъестественных способностей у которых сомневаться не приходилось. Естественно, для меня никакой роли заранее припасено не было, но я держалась рядом с Германом и собиралась, в случае чего, работать с ним на пару. Страха практически не было. Все же, на мой взгляд, как на взгляд любого здравомыслящего человека, Исход этого противостояния был предрешен. Игорь допустил серьезную ошибку, настроив против себя большинство духов. Не будь они все сейчас на нашей стороне, шансы, возможно, стали бы равны. Мы с Германом стояли недалеко от Кирилла, и я увидела, как он, не дойдя до ворот нескольких метров, резко остановился, затем поднял руку, начертил в воздухе какой-то символ, и земля под его ногами вспыхнула едким зеленым светом. Этот свет моментально распространился вокруг всей усадьбы, и, присмотревшись, я различала на снегу множество мелких горящих символов, напоминающих компьютерную матрицу. Не было никаких сомнений, что над этой защитой постарался небезызвестный псионик. Следом за уже начерченным символом, Кирилл сотворил еще один, а потом, продолжая держать перед собой вытянутые руки, принялся что-то негромко говорить. Он оставался абсолютно неподвижным, шевеля одними только губами. Но вместе с тем было видно, насколько тяжело ему дается эта магия. На его лбу, несмотря на ночной мороз, выступили бисеринки пота, а между бровей пролегла глубокая складка. когда его символы засветились не менее ярко, чем Матрица, вокруг усадьбы пронесся сильнейший порыв ветра, едва не поваливший с ног. Именно он заставил меня оторваться от наблюдения за действиями Кирилла и заметить, что вокруг уже давно кое-что происходит. Те, кто сейчас держал оборону вокруг Большого Дома, выпустили перед собой полчища духов, в которых я с изумлением и ужасом узнала безымянных. Безымянные подчиняются им. Но как? «Э, э, Герман, протянула я, оборачиваясь к нему. Но тот заметил безымянных раньше моего, и рядом его уже не было. Мысленно выругавшись, я выискала Германа взглядом среди тех, кто стоял в первых рядах. и бросилась на подмогу. С нами находились еще двое безымянных борцов, и сейчас они вместе с Германом расшвыривали колышущиеся, переливающиеся всеми цветами радуги, желе в разные стороны. В воздухе витал отчетливый запах мяты, который с лихвой запаслись все наши, даже духи. Но как бы то ни было, именно духи оказались уязвимы перед безымянными в первую очередь. Поэтому подойти ближе к усадьбе они не могли, даже сильнейшие, такие как Най. Очутившись рядом с Германом, я не получила порцию его обычного недовольства тем, что рискую. Не услышала и просьбы вернуться назад. И это воодушевило меня как ничто другое. Он словно показывал, что признает важными мои способности и будет благодарен за помощь. Ждать этой самой помощи я его не заставила. Привычно отслеживала движения безымянных, отмечала синхронность, с которой они двигались, и подсказывала Герману, куда лучше ударить. Безымянных я насчитала по меньшей мере три десятка. Так что на одного нашего безымянно-борца приходилось десять духов. В какой-то момент я стала помогать не только Герману, но и остальным. а попутно подумала, что заклинатель мог бы вмешаться. Еще в начале осени на ярмарке духов на гостей тоже напала арава безымянных, и тогда ему удалось разогнать их довольно быстро. Так где он пропадает сейчас, занят чем-то другим и тоже важным? Единственное логичное, пришедшее на ум объяснение. А еще и мимолетно предположила, что безымянными управляет никто иной, как Дима. Если псионики могут воздействовать на чужое сознание, то почему бы самым одаренным из них не уметь влиять и на этих безмозглых духов? Безымянные оказались уничтожены примерно в тот же момент, когда Кирилл снял матричный барьер. Теперь к мяти примешался запах Гарри, едкий и противный. Как только исчезло препятствие в виде безымянных, все наши духи ринулись вперед. «Такого я еще не видела». Проработав в гостинице несколько месяцев, привыкла к тому, что даже самые страшненькие духи все равно выглядят по-своему мило. Но сейчас даже самые милые выглядели ужасающе. Они все бежали, едва касаясь ногами земли. А некоторые и летели с такой скоростью, что за их перемещениями едва можно было уследить. До этого момента я как-то не до конца осознавала, насколько их много. Но сейчас казалось, что духов среди нас целое полчище, и все они изменились, не столько внешне, сколько внутренне. Их движения были резкими, агрессивными, где-то даже хищными. Они набрасывались на окруживших усадьбы приспешников Игоря, а те были явно к такому не готовы. И вот теперь мне стало страшно. Как ни парадоксально, я боялась вовсе не уже уничтоженных безымянных, не талантливого псионика. Не загадочного Игоря, а тех, с кем долгое время жила бок о бок. Сейчас они словно обнажили свои истинные сущности, и стало отчетливо ясно, что они – выходцы из потусторонних миров. Вскоре охранникам стало совершенно не до нас, и мы с Германом, Кириллом и, наконец, показавшимся в поле зрения Тераном вошли внутрь усадьбы. За нами проследовали Аня с Аленой, и два оставшихся безымяноборца. Подсознательно я опасалась, что, войдя в дверной проем, как и днем, окажусь в обычном заброшенном доме, но эти страхи не оправдались. Нас встретил пустой холл, извинящая тишина. Казалось, в гостинице никого нет, но, разумеется, такое впечатление было обманчивым. Я не имела представления, что нас сейчас ждет и где искать ключ, поэтому продолжала держаться рядом с Германом, и следила за Кириллом, который снова начал чертить в воздухе какой-то символ. «Это поисковое заклинание, призыв ключа», — глухо произнес заклинатель. «Все отойдите». Только мы сделали шаг назад, как где-то в недрах гостиницы раздался грохот. Постепенно он становился все ближе, и в какой-то момент из соседнего коридора на нас вылетела очередная арава безымянных — возглавлял которую Звервон, еще один. Твою ж, на этот раз я выругалась вслух, и началось. Холл словно увеличился в размерах, превратившись в настоящее поле битвы. Все смешалось в кучу, одно событие сменяло другое, и я едва успевала за всем следить, а в какой-то момент перестала даже пытаться. О том, чтобы помогать остальным, не могло быть речи. Все, что я теперь старалась делать, это не путаться под ногами, не попадаться никому под руку и изредка подсказывать Герману, с какой стороны на него сейчас нападут. Кирилл тем временем продолжал творить сложные заклинания, а Тейрон был занят поддержанием возведенной вокруг него защиты и отражением нападений тех, кто пытался сквозь нее пробиться. Несложно было понять, вся эта канитель устроена, чтобы помешать Кириллу закончить начатое. Можно было бы попытаться пробиться к скрытой комнате, но никто не знал наверняка, где сейчас находятся Дима с Игорем. Они могли быть как в ней, так и в кабинете, или вообще в любом месте большого дома, который сейчас казался по-настоящему, как никогда большим. «Арвентерс Льюмия!» неожиданно прозвучал в творящемся хаосе громкий голос Кирилла. По глазам ударила яркая вспышка, холд заполнил ветер, и на несколько мгновений стало нечем дышать. Снова запахло гарью, которая почти перебила даже вонь, идущую от уже покалеченного звервона. Прошло не более полуминуты, перед тем, как в ближайшем коридоре показалась выходящая из полумрака фигура. Постепенно она обрела четкие очертания, становясь все больше похожей на Дмитрия Шарова. Впрочем, несмотря на знакомую внешность, узнать в этом человеке своего бывшего работодателя мне было трудно. Его лицо казалось осунувшимся и заострившимся. Под глазами пролегли глубокие тени, всегда идеально уложенные волосы были взлохмочены. Но главное – глаза. Сейчас они были практически бесцветными и светились в темноте так же, как светился висящий на его шее ключ. Шел Дима тяжело, с трудом переставляя ноги, словно сопротивляясь невидимой силе, тянущей его в холл. И сила эта явно исходила от Кирилла, который с успехом завершил заклинание. Тот факт, что вместо Игоря к нам вышел Дима, похоже, никого особо не удивил. «Отдай его мне спокойным тоном, никак не вяжущимся с теперешней ситуацией», сказал Кирилл. Сжав пальцами ключ, Дима криво ухмыльнулся. «А ты попробуй отобрать». Только сейчас я обратила внимание на то, что и Кирилл стал выглядеть не лучшим образом. Очевидно, то заклинание потребовало от него колоссальных сил. Не выпуская из одной руки ключ, Другой псионик коснулся правого виска. Не прошло и пары секунд, когда этого немного присмиревший Звервон ринулся в атаку с новыми силами, при этом целенаправленно выбирая жертвой нашего мага. Путь духу тут же преградил Тейрон. А Герман сделал выпад, пытаясь пробиться к Диме, но того уже окружили все оставшиеся безымянные. Кирилл был вымотан, все силы Тейрона уходили на поддержку сложной защиты, и противостоять Диме пришлось безымяноборцам. Но и они уже потратили значительную часть энергии. Положили несколько десятков безымянных, но теперь им предстояло отправить в небытие еще примерно столько же. Пока здесь находились безымянные, оставшиеся снаружи духи не могли помочь без серьезной угрозы для собственной жизни. а так рисковать ради большого дома они явно не хотели. Впрочем, как оказалось, я сильно их недооценила. В разгар заново развернувшегося магического сражения в холл буквально влетели Джея и Джия, похожие на разъяренных фурий. У меня даже от звервона столько мурашек по телу не бежало. И не думая бояться безымянных, которые могли спокойно ими закусить, кошки первыми бросились в атаку, раскидав сразу несколько желешек в разные стороны. Воодушевленные прибывшим подкреплением, безымяноборцы стали сражаться еще более яростно. и Я только и успевала, что уворачиваться от летящих в разные стороны кусков желе. Больше никогда в жизни желатинки есть не буду, и желе, и вообще все, что содержит желатин. Неожиданно, увернувшись от очередной пакости, я заметила, как Аня, которая до этого момента находилась в поле моего зрения, пошла вперед, прямо к застывшему в начале коридора Диме. Безымянные ее не трогали, даже расступились перед ней, а светящиеся, не мигающие глаза псионика смотрели прямо в упор на идущую к нему девушку. «Аня, не смей!» – выкрикнула я, но мой голос потонул в царящем шуме. «Очнись!» – тут же вспомнилось, как Герман рассказывал несколько часов назад о том, что Дима преподавал в университете психологию, и о том, что пытался воздействовать на сознание Ани. «Аня!» – еще раз надрывая голосовые связки, позвала Яну, было поздно. Она подошла к нему, с ничего не выражающим взглядом развернулась лицом к нам, И Дима притянул ее к себе. «Все, уходите, иначе ей конец». Появившийся в его руках пистолет, который он приставил к голове Ани, казался менее реальным, чем окружающие нас духи. Подумать только, пистолет – самый обычный, но производящий эффект даже больше, чем звервон». Безымяноборцы к этому времени разобрались со всеми без исключения безымянными а звервон пытающийся пробиться через защиту заклинателя кириллу заметно ослаб отпусти девушку не изменяй себе по прежнему спокойно потребовал маг ты уже проиграл черта с два выплюнул дима в лице которого уже почти не осталось ничего человеческого Ты не заслуживаешь того, чтобы быть владельцем этого уникального места. Никто из вас. Я сильнейший маг разума, сумевший подчинить двух духов небытия и безымянных. Ты, глядя на Кирилла, он сильнее прижал дуло к виску бледной Ани. Ты, глядя на Кирилла, он сильнее прижал дуло к виску бледной Ани. Хотя бы можешь до конца понять, каких высот я достиг. Этого не удавалось еще никому. «Став владельцем Большого дома, я буду и дальше развивать свои способности, тренируясь на тех, кто приходит, чтобы совершить переход. Когда-нибудь я смогу подчинять не только духов, лишенных разума, но и высших, таких, как они!» Он кивнул на Джею и Джию. «Ты просчитался, мальчик!» Лицо Джей заострилось, и ее зубы обнажили воскали. «Мне плевать на эту девчонку, поэтому сейчас вы умрете оба!» Далее одновременно случилось несколько вещей. Джея, доказывая свои слова, устремилась к псионику. Тот, успев понять, чем это грозит, попятился назад. Я, успев это понять тоже, устремилась вперед, чтобы помешать Джее. Правда, неведомо как. Мозг словно отключился, и я действовала интуитивно. Движимая пониманием, что моя подруга, та, к кому я относилась с искренней симпатией, сейчас погибнет. Время будто замедлилось, вокруг мелькали какие-то силуэты. Кто-то кричал, и голоса сливались в один нестройный хор. Боковым зрением я отметила движение звервона, которого призвал себе на защиту Дима, а потом потом меня неожиданно схватили и отбросили в сторону. Я вообще не поняла, что произошло. Но когда спустя несколько секунд опомнилась, обнаружила себя находящейся в кольце рук Германа. Обросив замутненный взгляд на Джею, увидела, как ее удерживает Тейрон. Удерживает не физически, нет, силой заклинателя духов, заставивший ее подчиниться. Все вернулось к тому, с чего началось несколько минут назад. Прикрывающаяся Аней псионик рядом с которым теперь стоял Звервон и все мы, напряженно замершие напротив. «Я ее убью!» – Диму заметно шатало и палец на курке дрогнул, заставив меня прерывисто вздохнуть. «Убирайтесь!» Никто не шелохнулся, и напряжение достигло апогея. Кажется, Кирилл собирался что-то сказать, возможно, все-таки попросить нас идти к выходу, Но тут произошло то, чего не ожидал никто. Аня, до этого походившая на пустую куклу, вдруг резко дернулась, вывернулась из захвата и, бросив вперед что-то сверкающее, выкрикнула «Кирилл, ключ!». В отличие от большинства участников этого противостояния, изумленно и завороженно наблюдающих за полетом ключа, Макс реагировал моментально. И спустя считанные секунды артефакт оказался у него в руках. «Ах ты!» – раздался голос Димы, за которым прогремел выстрел. После него на короткие мгновения снова наступила тишина. А я увидела, как Дима недоуменно смотрит на пистолет, который почему-то выстрелил в потолок и сейчас висит в воздухе. а затем тишину нарушила громкая и призывная, отдающая хрипотцой от постоянного курения табака понеслась. Если до этого творился хаос, то сейчас начался хаос в квадрате, в кубе, в миллионной степени. Откуда ни возьмись, в хол высыпали духи-помощники, вооруженные кто шваброй, кто сковородкой, кто поварешками и поломойными тряпками – Всей гурьбой они набросились на Звервона, который ослабел вместе со своим хозяином, а потом частично обрушились и на Диму, не сумевшего устоять на ногах. «Бею их!» – разносился по всему большому дому голос котика. «Долой узурпа, отуров. Как раз после такого эмоционального лозунга В гостиницу ворвались остальные духи, возглавляли которых Най с госпожой Санли. «Что, опоздали? Уже успели разобраться без нас?» Красотка, управляющая удивленно, похлопала длинными ресницами и, шагнув вперед, поскользнулась на оставленной звервоном грязи. «Ах вы, бестолочи! Мурзы! Опять свинарник здесь развели! А убирать мне, да?» «Эй!» – возмущенно окликнула она, пробежавшего мимо духа помощника. «Ты куда швабру потащил? Оно сюда неси живо!» Я сидела на полу, глядя на творящиеся кругом безумие, и вопли госпожи Санли сладкой патокой ласкали слух. «Именно они, такие привычные, такие родные, как ничто другое говорили о том, что теперь все плохое уже позади». «Это самые безумные сутки в моей жизни!» Еще не до конца придя в себя, пробормотала я. Надо мной раздался смешок Германа, и, подав руку, он помог мне встать. На непослушных ногах я тут же потащила его к Ане, рядом с которой уже нарисовалась насмерть перепуганная Аленка. «Дура!» – отчитывала она. «Я же чуть не посидела, когда этот урод грозился тебя пристрелить!» «Я же ведьма!» – потупившись, ответила Аня. Почувствовала его воздействие, но сумела ему противостоять. Просто хотела быть полезной и раздобыть ключ. «Ключ раздобыть она хотела», – передразнила Алена, не без удивления на нее покосившись. «Да уж, такой самоотверженности от нашей ведьмочки не ожидала даже я». На выяснение отношений, осмотр гостиницы и обретение относительного спокойствия ушел остаток ночи. Все носились туда-сюда, всюду стоял ужасный гомон, Духи-помощники пытались убирать учиненный в холле погром. Где-то под утро прибыло несколько человек, облаченных в странноватого вида темно-синие костюмы. Они надели на потерявшего сознание Диму наручники и, переговорив с Кириллом, унесли его в какой-то другой мир, где сквозь дверной проем виднелась только чернота. Как чуть позже пояснил Кирилл, там находилась тюрьма, предназначенная для преступников такого рода. А еще в кабинете обнаружился Игорь, и, увидев его, я не знала, смеяться мне или плакать. Мне он всегда представлялся солидным мужчиной, властным и уверенным в себе. А на деле родственник Кирилла оказался субтильным, сутулым товарищем, одетым в простые черные брюки, которые были велики ему как минимум на размер, и клетчатый свитер. Вид он имел крайне жалкий и, судя по всему, вообще не понимал, где находится и что происходит. После недолгого разговора с ним все пришли к выводу, что Дима просто использовал его для достижения собственных целей. Игорь явно обладал не очень устойчивой психикой и легко поддавался внушению, чем псионик и воспользовался. Тем не менее, люди в темно синем которые вообще-то были магами, тоже забрали его с собой, сказав, что во всем разберутся. Несмотря на бессонную ночь, расходиться никто не спешил. К счастью, за время пребывания в большом доме Дима не успел его разгромить, и местный ресторан не пострадал. Там ранним утром за длинным столом собралась вся наша честная компания. Правда, мы с Германом, занятые друг другом, чуть опоздали. И, придя последними, наткнулись на стоящих рядом с входом Терна и Аню. «Не знаю, как вас благодарить, — расслышала я негромкие слова ведьмы, — если бы не вы...» «Забудь!» — отмахнулся заклинатель и, собираясь еще что-то сказать, осекся, заметив нас. Я застыла изо всех сил, стиснув руку Германа, когда заклинатель сделал шаг в нашу сторону. «Юля», — чуть помедлив произнес он, — «давай поговорим». Мне хотелось громко выругаться, наброситься на него с кулаками, послать куда-нибудь подальше, несмотря на близкие родственные связи. Но вместо этого я как можно громче согласилась. «Ну, давай, папочка!» Однако короткое слово произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ко мне снова было приковано всеобщее внимание, и на сей раз изумление в нем оказалось столько, что оно могло наполнить весь большой дом. «Папочка?» – переспросил Герман. «Папочка?» – синхронно переспросили все сидящие за столом. И только Най, самодовольно улыбнувшись, С удовлетворением кивнул. «Догадалась, наконец!» Наш уход получился не менее эффектным. То ли по привычке, то ли из-за сильного волнения заклинатель создал свой светящийся тоннель, пройдя по которому мы оказались в кабинете Кирилла. Будто пешком не могли дойти, мысленно фыркнула я, но вслух ничего не сказала, потому что разговаривать с папой не хотела в принципе. а на разговор согласилась только из желания поставить его в неловкое положение, афишировав наше родство. «Будьте добры объяснить, что все это значит!» Вместо меня начал Герман, присев на краешек стола и сложив руки на груди. «Вы действительно отец Юли?» Его сложенные на груди руки я отметила особо. «Наверное, ни у одной меня зачесались кулаки». Заклинатель откинул злосчастный капюшон, и у меня снова заныло сердце. Какая-то крошечная и очень наивная часть меня все еще надеялась, что произошло недоразумение, и я ошиблась. Но теперь никаких сомнений не осталось. Под извечным черным плащом действительно скрывался мой отец. «Не уверен, что сумею правильно объяснить, и вы двое меня поймете», — с несвойственной ему неуверенностью начал заклинатель. Вот и не пытайся, не выдержала я, а вслед за этим все барьеры, сдерживающие эмоции, рухнули и меня прорвало. Да как ты вообще мог? Как мог так поступить? Ладно тогда, 14 лет назад, хотя причины мне непонятны, но сейчас. Ты ведь знал, что я люблю этот дом, люблю все, что с ним связано. Понимал, что я люблю Германа. Признание вырвалось легко, и я, пребывая на эмоциях, даже его не заметила. Ты едва не разрушил мою жизнь. Весь последний месяц смотрел на то, как я мучаюсь, знал, что это происходит, по твоей вине ничего не делал. Да ты... ты... разве родители так поступают?» После каждого моего восклицания плечи Террена, вернее, Анатолия Мартынова, опускались все ниже. Он как будто уменьшался в размерах. Выражение его лица становилось все более скорбным. И не захлестни меня чувства... Я бы отметила, что таким не видела его еще никогда. Высказавшись, я еще некоторое время ловила ртом воздух, а потом с размаху опустилась в кресло и, повторяя жест Германа, сложила руки на груди. Повисло гнетущее молчание. Но отец всегда отличался умением быстро брать себя в руки и справляться с любыми трудностями. Справился он и теперь. Резко выпрямившись, он обвел нас Германом уже решительным, выражающим уверенность взглядом и произнес. «Да, я неоднократно влиял на вашу память и не стану это оправдывать. За свою жизнь я, как и многие, совершил массу ошибок, о которых жалею. Все началось в тот день, когда ты родилась», – он остановил взгляд на мне. «Твоя мать никогда не догадывалась о моей второй жизни и не подозревала, какая опасность угрожает нашему ребенку. Духи боятся заклинателей, многие нас ненавидят. Наш дар переходит от отца к первенцу, который обычно рождается мальчиком. Но у меня, вопреки ожиданиям, родилась дочь, чей своевольный характер проявил себя уже в этом. Я подумал, что раз так, то мои способности тебе не передадутся, и это стало моей первой ошибкой. Духи почувствовали тебя уже в первый день жизни и попытались убить. Духи? Несмотря на твердую решимость, больше с ним не разговаривать, невольно переспросила я. «Хотели меня убить?» «Далеко не все из них так безобидны, как тебе кажется», – произнес папа. «Заклинатели – это маги, способные не только их уничтожать, но и лишать воли. От ребенка избавиться всегда легче, чем от взрослого. Поэтому они и предприняли попытку в первый же день твоей жизни. К счастью, я успел вовремя». Следующие нападения повторялись на протяжении четырех лет. Я не мог находиться рядом с тобой все время, и постоянная защита, которую я поддерживал, отнимала у меня слишком много сил. Поэтому я решил эту проблему по-другому. Ты уже тогда видела духов и мелких, случайно проходящих мимо, и тех, что желали твоей смерти. Ты была ребенком, поэтому не понимала всей опасности и воспринимала их присутствие относительно легко». Я запечатал все воспоминания о них вместе с силой, которая начала проявляться в тебе уже тогда. Он немного помолчал и продолжил. А потом, спустя пару лет, ты потерялась в городе. Я тогда подумал, что случилось самое страшное, и мне не удалось тебя уберечь. Но ты отыскалась, а затем целый вечер рассказывала нам с мамой о светящейся бабочке и своем новом друге. Этого друга, его взгляд переместился на Германа, я заметил все тем же вечером, стоящим у нашего дома. Мне уже было известно о нападении безымянных, и я сразу понял, кто он такой. Мне пришло в голову, что однажды он может увидеть тебя, Юля, узнать, что ты моя дочь, и так или иначе втянуть в мир духов. После пережитой трагедии Герман был морально слаб, и я использовал это, чтобы стереть его воспоминания о вашей встрече. Но парня мне было искренне жаль, и я решил ему помочь, взявшись его обучать. «Ну, спасибо!» — криво усмехнувшись, перебил Герман. «Пожалуйста!» — ровно отозвался заклинатель и вновь посмотрел на меня. «Я всю жизнь старался оберегать тебя, поэтому и настаивал, чтобы ты продолжала жить в поселке. Наш дом огражден столькими защитами, сколько вообще можно одновременно поставить на одно место. Когда ты отправилась в город...» Первое время я за тобой наблюдал, но потом и сам был вынужден ненадолго уехать. Я думал, что ты, не найдя работу, вернешься в поселок, Но когда приехал, обнаружил, что ты устроилась работать в большой дом. Он усмехнулся и покачал головой. Это стало для меня потрясением. Произошло самое страшное из того, что я мог вообразить. Я был готов сделать все, только бы ты отказалась от этой работы. Но тебе здесь нравилось, и ты к моему неудовольствию ближе познакомилась с Германом и стала все больше подвергать себя опасности. Словом, когда похитили Сашку, я понял, что это больше продолжаться не может. И поступил точно так, как 14 лет назад». Правда, на этот раз я имел дело с двумя взрослыми людьми, и запечатать ваши воспоминания, да к тому же чувства, оказалось гораздо сложнее. Говоря о чувствах, папа поморщился и скосил глаза на Германа. Герман оказался талантливым безымянным борцем и талантливым учеником, так что быстро сумел разрушить поставленные печати. Должен признать, когда он пришел ко мне выяснять отношения, я уже и сам жалела сделанным. поскольку увидел, какие страдания тебе этим причинил. Меня душило множество самых разнообразных чувств, но обида среди них все же по-прежнему преобладала. А ты не думал, что самое безопасное для меня как раз находиться в большом доме? Теперь, когда вижу, что способности заклинателя в тебе все равно проявились, несмотря на все мои усилия, понимаю, подтвердил папа. Не знаю, в чем дело, возможно, в твоем неуемном воображении, но ты четко видишь безымянных. А ведь даже сильнейшие заклинатели на это не способны. Наверное, мне стоило с самого начала не скрывать правду, а браться за твое обучение. Впрочем, упущенное можно наверстать. Я недоверчиво прикрыла один глаз. Мое прощение купить хочешь? Скорее искупить вину, усмехнулся папа. Уж если совершать ошибки, то только для того, чтобы потом иметь возможность их исправить. Не могла сказать, что я его простила, но все-таки мое сердце немного оттаяло. Не он первый, не он последний, кто пытался сделать своему ребенку как лучше. Да и зная свой характер, я понимала, что долго носить в себе обиду все равно не смогу. Тем более сейчас, когда все наконец наладилось и всякие псионики получили по заслугам. На сей раз повисшее молчание нарушил Герман, к моему недовольству, попросивший оставить их с папой наедине. «К счастью, мы с вами не состоим в родственных связях», произнес безымянно борец. «Вы мой наставник, и все равно, что второй отец. Но я не умею быстро прощать». «Юля», не глядя на меня, поддержал его папа. «Оставь нас, пожалуйста». Как бы не хотелось остаться, а пришлось послушаться. Но прежде чем выйти за дверь, я сиронизировала. «Вы только когда будете разговаривать, кабинет не разгромите!» Большой дом и так изрядно натерпелся. Выйдя в коридор, я еще немного постояла, прислонившись ухом к двери. Но папе подобные мои штучки были хорошо известны. Так что, пока я не отошла, в кабинете стояла абсолютная тишина. Несмотря на все творившиеся последние сутки безумия, я чувствовала себя бесконечно счастливой. И по коридорам не шла, а в припрыжку, расставив руки – и широко улыбаясь.